Дипломные и курсовые работы Для кого? Для студентов, аспирантов и научных руководителей любых специальностей Пожалуй, самый продуктивный возраст для формирования мечты – это студенческие годы Это то время, когда человек полон биологической энергии и еще не слишком ограничен знаниями о том, что невозможно сделать Становясь старше и сталкиваясь с общественными, политическими, экономическими ограничениями, беря на себя ответственность за семью, детей и свой бизнес, человек все менее склонен верить в то, что возможно изменить мир. Если говорить об отходах, то это настолько междисциплинарная тема, или скорее вседисциплинарная тема. Можно писать работы о психологии отношения к мусору. Говорят, что тема мусора в подсознании связана со смертью. Можно разрабатывать математические алгоритмы оптимальной логистики мусоровозов Можно писать работу по социологии О групповых нормах поведения И групповом подсознательном А также о влиянии контекста На социальное поведение Для микробиологов И генных инженеров Тема по выведению микроорганизмов, расщепляющих полимеры, для химиков – процессы переработки и восстановления вторичных материалов, для металлургов – использование вторичных металлов в порошковой металлургии, для технологов и электронщиков – извлечение драгоценных металлов из электронного лома и повторное использование сверхчистого кремния в микропроцессорной промышленности». Для физиков плазмы и химиков Исключение образования диоксинов и фуранов При газификации отходов Высокотемпературной плазмы Для экономистов Механизмы экономического регулирования В сфере обращения с отходами Для музыкантов Мотивирующее влияние музыки При организации волонтерских акций Для художественных критиков Эстетическое воздействие Плакатов в стиле соцреализма На экологическое поведение граждан СССР Для юристов – законодательная регуляция рынка вторичного сырья через механизм государственных закупок. Какую науку не возьми, можно придумать интересную инновационную тему, решающую проблему отходов. Риторика, философия, международное отношение, маркетинг, пищевая промышленность. Будь то студент, аспирант или дипломный руководитель, вы можете выбрать тему, которая будет научно актуальной и социально полезной. Для математики в целом все равно, решает ли школьник задачу о Пете, купившем яблоки, или о Коле, сдавшем макулатуру. Для освоения уравнений это все равно. А вот для общественных изменений вторая задача полезней, так как формирует групповое подсознательное. Действие. Выберите тему для курсовой или дипломной работы, прямо или косвенно касающуюся отходов. Главная идея. Прорабатывая тему, вы заинтересуетесь вопросом отходов, расширите свой кругозор. Есть шанс, что вы придумаете свежее и оригинальное решение. Но даже если ваше решение окажется непригодным, вы зародите в своей душе мечту, которая позже может перерасти в серьезный интерес и многолетнюю успешную карьеру. Для кого? Для студентов и аспирантов любых специальностей, а также для руководителей дипломных работ и преподавателей к чему это приведет. Разносторонний взгляд на проблему отходов с точек зрения многих научных и прикладных дисциплин поможет найти нестандартные решения и проработать их. Часть решений окажутся полезными и работающими, но и остальные не пропадут даром. Интерес студентов и аспирантов к вопросу отходов, их любопытство и научный азарт будут подогревать продолжающийся поиск решений. Постановка научной задачи – это уже половина пути к решению. Нерешённая задача привлекает ищущие умы. Залоговая стоимость Тары на фестиваль.